Александр Тихонов. «Исповедь зверя». «А как вы думаете, пастор, чего больше в человеке? Человека или животного?» «Я думаю, что того и другого в человеке поровну». Юлиан Семенов. «Семнадцать мгновений весны». Говорят, на земле не было зла, пока люди не придумали добро. До того момента, как стали разделять свет и тьму, все было едино. Но появилось добро, то, что правильно, и соблазн быть не таким, как прочие, возобладал. Чаша весов склонилась не в ту сторону, и появилось зло. Но разве все так однозначно? Разве мы можем сказать, вот это добро, а вот это зло? Разве так просто найти границу между двумя крайностями? Порой кажется, что добро и зло – это практически одно и то же, но показанное с другого ракурса. Как, например, оценить поступок врача, который ввел яд неизлечимо больному человеку? Сделал он добро, прервав муки больного, или совершил зло, отняв жизнь? По сути, вся человеческая жизнь – это путь через мост над пропастью. Отклонись вправо, туда, где добро, и ты сорвешься вниз, влево, и исход будет аналогичным. а кто-то, стоящий по ту сторону ущелья, так и норовит столкнуть вас с пути. Зона живет по законам джунглей, выживает сильнейший, но каждый сам находит для себя допустимый баланс доброты и жестокости. Такие люди собираются в кланы, устанавливают правила и законы, по которым живут. Для них эти правила – страховочный трос. Но поможет ли он, когда мост качнется? Это было зимой прошлого года. Он помнил даже дату и время, когда это произошло. Помнил, какой была погода. Впервые за все время существования зоны над ней кружили хлопья мокрого снега и дул пронизывающий ветер. Не спасал от него ни теплый свитер, ни шапка, ни даже теплые сапоги, которые Макс выменял у Сидоровича на артефакт слюда. Было холодно. Приклад автомата обжигал ладони, а пальцы уже ничего не чувствовали. Под маску набился снег, мешая обзору. Да и какой мог быть обзор, когда в трех метрах перед ним уже ничего нельзя было разглядеть? Макс Зверев тогда подумал, что самая страшная смерть – остаться истекать кровью на снегу посреди дикой территории. Лучше бы он остался. Обрывки воспоминаний вновь начинали выстраиваться в цельную картину, и из них складывались чувства – страх, боль, злость – Без воспоминаний того дня он бы чувствовал злость и страх совсем по-другому, как боятся войны люди, никогда не бывавшие в бою. Там, под пронизывающим ветром, он ждал приказа командира группы и думал, что нет ничего хуже. Он ошибался. Зверев понял это, когда где-то вдалеке вскрикнул один из его попутчиков. Крик оборвался на высокой ноте, и на батом застучал пистолет-пулемет. «Грех!» — рявкнул Макс, сам удивляясь громкости своего голоса. «В ружье!» Под слоем мокрого снега зашевелились замерзшие люди, и один за другим в пустоту выпалили два автомата. Но в кого они могли попасть при такой-то погоде? В ответ им бил снайпер. Сначала повалился назад один стрелок, потом второй, и в голове Макса промелькнула та пророческая мысль. «Как же страшно умирать!» истекая кровью в снегу. Теперь их оставалось лишь четверо. Макс Зверев по прозвищу «Зверь», гребень, которому Макс доверял как себе, и двое новичков. Против грешников шансов не было никаких. И зачем, спрашивается, они подписывались на это задание? Сейчас зверь понимал, что их просто отправили на убой — Но тогда для него было загадкой, почему сектанты прознали об их приближении. «Сидорович, тварь!» – прошептал Макс и мысленно вернулся к обстоятельствам того рейда. Их наняли. Наняли, как это обычно бывало в зоне, обещали заплатить за устранение лидера сектантов. Расчет был прост. Отряд из десяти сталкеров пробьется к месту сектантских вакханалий и уничтожит адептов греха. За успешно выполненное задание Сидорович обещал им астрономическую по меркам зоны сумму. Заказ был выполнен в срок, а на обратном пути группу рассекретили, и в бою на границе милитари погибла половина отряда. Пятеро выживших бежали на росток, не переставая гадать, как сектанты вышли на них. Только теперь, год спустя, зверь узнал причину смерти товарищей. Их сдал заказчик». Не пожелавший платить за выполненную работу, Сидорович сдал их греху за немалую сумму. Макс вновь закрыл глаза, воскрешая в памяти все события той зимы. Он хотел помнить все, за что спросит Сидоровича, что он скажет барыге перед тем, как разрядит в того обойму трофейного ПМ. Именно поэтому он сейчас вспоминал все это. Каждое мгновение, каждая капля крови, Он спросит за все. Тогда их оставалось четверо, четверо загнанных в угол ходаков, и ни один из них не знал, чем все закончится. А если бы был выбор? Сейчас зверь вспоминал тот холодный день, мириады мечущихся снежинок и неясные тени, то и дело возникающие по обе стороны бруствера. «Гребень, они нас обходят!» Взвизгнул один из новичков, но ему уже никто не отвечал. Напарник просто шагнул во тьму и испарился ни крика, ни звука падающего тела, ничего. Не звякнула даже фляжка, прикрепленная к разгрузочному жилету. А потом появились они. Полтора десятка сектантов, одетые в просторные балахоны, возникли перед беглецами. Шансов не было в принципе. Зверев всегда думал, что месть – это единственный выход. Но каково же было его удивление, когда сектанты оставили его в живых? Он думал, что его пожалели. Нет, ничего подобного. Воины греха знали, что смерть станет для сталкера слишком легким выходом из ситуации. Они хотели его сломать и сломали. Кто он сейчас? Человек или животное? Максим Зверев протянул руки к теплому артефакту. Его сломали, выжгли из него все человеческое, и теперь ни один костер не согреет замерзшие руки. Даже в сорокоградусную жару он чувствует холод. Сначала зверя и двух новичков, которых сектанты тоже пощадили, содержали в подземном бункере, кормили один раз в день и предлагали вкусить человеческую плоть. Адепт греха объяснял сталкерам, что если они вступят в клан каннибалов, то получат возможность выйти из плена. Все трое отказались. Если бы они знали, что их ждет. Когда в бункер перестали носить еду, зверь понял, что от них хотят. Новоиспеченный лидер греха кричал через дверь, что тот, кто хочет жить, съест друзей. Сейчас он помнит все». Все, кроме тех нескольких дней, когда не выдержал и вцепился в глотку одного из новичков. Парадоксально, но молодые одиночки выдержали, а он нет. Может быть, сказалось закрытое пространство, может быть, голод и переутомление, а может быть, психика просто дала сбой. Теперь это уже не важно. Он просто-напросто на сорок минут стал зверем, а когда пришел в себя, обнаружил на своих руках кровь соратников». Еще долго не мог Зверев отделаться от привкуса крови на языке. Долго ему казалось, что ладони измазаны липкой жидкостью. А потом его выпустили и приняли как своего. Сектанты предложили Максу вступить в их клан, присоединиться к братьям верящих в зону фанатиков. Именно тогда ему и поведали историю о предательстве Сидоровича. И именно тогда он и решил уйти. Зверь слышал потом, что за то время, пока он отсутствовал, клан-грех был уничтожен вольными сталкерами. Он оказался последним из тех, кто, будучи человеком, вкусил человеческую плоть. С тех пор лишь кровь была его напитком, а организм не воспринимал никакой пищи, кроме свежего мяса, будто сама природа пошла на попятные и решила вернуть одного из своих детей к истокам, в то время, когда правил балом закон Дарвина и выживал сильнейший. Может быть, сейчас это звучало странно, но с каждым днем он все меньше жалел о произошедшем. У него отняли человечность, его вычеркнули из списка людей, но одновременно он получил преимущество перед всеми прочими людьми. Он понял, каково это быть просто зверем. Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком. Быть может, обезьяна, но не волк. Хищник никогда не откажется от своего естества». Тысячи лет эволюции не скажутся на нем. Человек произошел от обезьяны? Зверев сказал бы, что человек произошел от хищника, или, скорее, наоборот, хищники научились всему у людей, как утверждал его друг Гребень. Прошел год. Не тысячи, не миллионы лет эволюции, а один-единственный год, и для конкретно взятого существа все поменялось.